Сказать, все-то у нас получится, и вообще жизнь прекрасна, но как-то виделось, не поймет ни Кроманта такого жизненного оптимизма. Окто колесе растывал, и Арванты помогали Тихону снять боковую панель. На редкость удобные создания оказались, безропотные и исполнительные, и все же не отпускало ощущение, что они куда умнее, нежели хотят казаться. Он ведь знал. Кто? Тот последний император. Я поёжилась отнюдь не от холода, поскольку летняя ночь была достаточно теплой, но просто от ощущения, что происходящее куда масштабней, нежели мы можем себе это представить. Смотри, он появляется в одном городе, потом в другом, и всякий раз, незадолго до начала мятежа, причем не спешит, так не спешит, что бросает свиту и охрану и вообще рискует,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 И, полагаю, эти пустоши — его подарок». Ричард поюжился, вспоминая такой знакомый, сводящий с ума шипоток. «Может, рыбалкой заняться? Спокойное дело, сидишь на берегу с удочкой, любуешься водной гладью». Все равно, на редкость невоспитанное создание», — пожаловался Альвахари. «И что вы хотите? Кто им занимался? Думаете, это еще можно исправить?»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 А вот перевертыш дело иное. Думалось лениво, и запах мяса, которое прожарилось и местами обгорело, настраивал на мирный лад. В животе урчало, а Грен, будто и не слыша воя, разложил на травке скотёрочку. Конечно, не белую и без вышивки, но Ричард был согласен на крупную клетку пара камней, чтобы скотерочку не унесло, и деревянная миска с сухими лепешками, небось еще в городе припас. И ладно, подгорный хлеб тем и знаменит, что неделями не портится. Пучок свежей зелени от Тихона, его тоже близость перевертышей не слишком-то тревожила. Интересно, деревенские или старый хутор заняли? это приличная весьма, вполне возможно, что и пообжились на новые дороге. Трактир выстроили, или сразу двор постоялый, добротный, с конюшнями и сараем для товара. А что, самое оно дело, перевёртыш и народ хозяйственный. И если бы не тяга крови человеческой, глядишь, и ужились бы. А молодежи изрядно. Вон вожак с волчицами примолкли, давая волю щенячьему хору. Те и рады стараться, поют громко, но не хватает красоты, выдержки.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 «Иногда и золотишком, если уж охота славную выйдет». «Ты уверен?» Оливия изо всех сил старалась казаться спокойной, но Ричард слышал, как колотится ее сердце, и заглохшая была суть его нашуптывала, будто бы это сердце может биться еще быстрее, если... Уверен, он сел и потер глаза. Слезились. От дыма ароматного или сами по себе?»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 Гуля заворчал, ему щен явно был не по вкусу. Тот закружился, будто бы желая самого себя за куца и хвост ухватить, щелкнули зубы, и короткие лапы с когтями. Помнится, какой-то умник утверждал, будто когти перевертышей, подобны собачьим, тупые и не способны нанести сколь бы то ни было тяжелую рану. Заработали, будто тварь всерьез рассчитывала сделать подкоп. А разум они сохраняли. Отчасти.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 Хаграф путешественник исследовал многие земли, которые тогда не были частью империи. Граница света вышел вожак. Старый матер, огромен, величиной не с волка, а с доброго теленка. Его шерсть цвета перца с солью была жесткой, а на хребте и плечах вовсе сменилась плотной чешуей. Широкая полоска ее стекала на грудь, образуя кольца про чешую тоже писали что появляется она у особи сменявших пару десятков лет крепка мечом ее не взять да что меч пули в этой шкуре увязнут даже серебряные и заговоренные и от магии особого толку не будет перевертыш сел оскалился показывая белые кривоватые клыки смеется и похоже наличие защиты его не смущает оливия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 «Право право, а разум разумом. Императору слишком дорог его планы и грядущая слава, чтобы и вправду слушать критику». Они свернули в проулок, который ничем не отличался от прочих, разве что кованой звездой, впечатанной в угол дома. Звезда эта была мала и неприметна, и большая часть горожан, которым доводилось ходить этой улочкой, ее не замечали, но человек ощутил теплоту маячка.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 Иш ты, силён! Арчанка однако кистень не убрала, то ли не доверяла, то ли полагала, что в дороге еще сгодится. А вы ли все ж не собаки? Докладывали еще в том месяце, что собак в столице почти и не осталось. и он еще императору говорил, а тот отмахнулся, и без собак забот хватает куда уж тут, с людьми не зная, что делать. За рекой выстроят бараки.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 «Уж я-то старалась уберечь, да всё одно!» Она махнула лопищей, которая по-своему была изящна. Бледно-оливковый оттенок кожи, темные когти с алыми искорками, которые то появлялись, то исчезали. «Духи!» — расплывчато сказала Аргрых. Она вытряхнула на кровать содержимое мешка, который и вправду выглядел куда как приличнее, чем прежде.